Когда Андрос, который был помоложе, поспешил удалиться, не преминул бросить своему старшему коллеге несколько насмешек по поводу оргазма. Окетис восторжествовал, и так как он придерживался системы доктора Санградо, то прописал больному обильное кровопускание, отложив клестир на то время, когда впитываются соки. Но смерть, видимо, испугавшись, как бы столь разумно отсроченное промывательное не отняло у неё жертвы, опередила превращение соков в кровь и унесла моего хозяина. Таков был конец сеньора Дон Рисенте, потерявшего жизнь из-за того, что его врач не знал греческого языка. Устроив отцу похороны, достойные человека столь знатного происхождения, Аврора сама вступила в управление имуществом. Став госпожой своих желаний, она уволила нескольких служителей, вознаградив их соответственно заслугам, и вскоре удалилась в свой замок, стоявший на берегу Тахо между Соцедоном и Буэндией. Я оказался в числе тех, кого она оставила и кто последовал за ней в её владения. Мне даже выпало счастье оказаться ей необходимым. Несмотря на моё исправное донесение относительно дона Луиса, она продолжала любить этого кавалера. Или, вернее сказать, будучи не в силах справиться с любовью, Сицилла отдалась своему чувству. Теперь ей уже не нужно было никаких предосторожностей, чтоб поговорить со мной наедине. Hilblas сказала она мне со вздохом Я не могу забыть дона Луиса сколь я ни стараюсь удалить его из своих мыслей он является мне постоянно и не таким каким ты мне его описал погрязшим во всевозможных пороках а таким каким я хотела бы чтобы он был нежным влюблённым верным при этих словах она умилилась и не смогла удержаться от слёз. Я ведь был и сам не расплакался, так растрогло меня это зрелище. Впрочем, я не мог бы найти лучшего способа угодить ей, как выказав себя чувствительным к её горести. "Друг мой", продолжала она, осушив свои прекрасные глаза. "Вижу, что у тебя от природы доброе сердце, и так как Я довольна твоей мудростью, то обещаюсь Федра тебя вознаградить. Твоя помощь, дорогой Жельблас, нужнее мне теперь, чем когда-либо. Я должна поделиться с тобой одним замыслом, которым теперь занята. Он покажется тебе очень чудным. Знай же, что я хочу как можно скорее отправиться в Саломанку. Там я намереваюсь переодеться кавалером и под именем дона Фелиса познакомиться с Пачеко. Я постараюсь добиться его доверия и дружбы и буду часто рассказывать ему про Ауроро де Гусман, выдавая себя за её двоюродного брата. Быть может, он пожелает её увидеть, а этого только мне и надо. В Саломанке мы наймём две квартиры. В одной я буду Доном Фелисом, а в другой Авророй. Итак, показывай с Дона Луиса то при одетом мужчиной, то в своём естественном виде. Надеюсь склонить его к тому, что задумала. Готова согласиться, добавила она. Мой замысел сумасбрутен, но страстью увлекает меня, а невинность моих намерений. Затуманивает передо мной опасность того шага, который я собираюсь предпринять. Я вполне разделял мнение Ауроры относительно характера её затей, которые казались мне безумной. Но хотя я и находил её несуразной, однако же сугубо постерёгся разыгрывать из себя ментора. Напротив, я для начала подсластил пилюлю и взялся доказать, что это сумасшедшая выдумка была только приятной игрой ума, не чреватой никакими последствиями.